Глава 11. Стимул. Первое, что я услышала, когда очнулась, приглушённые незнакомые голоса, которые о чём-то спорили. Я не стала открывать глаза в надежде услышать для себя что-то полезное, и параллельно пытаясь вспомнить, что случилось и где я, а потом воспоминания обрушились лавиной, и я вспомнила жуткую тварь, вцепившуюся мне в ногу. Не можем допустить её до испытания. — гневно говорит мужской голос. — Это он обо мне? Боже, надеюсь, все мои части тела на месте. Проверить это легко, но я не решаюсь открыть глаза или пошевелиться. — Ничего подобного! Она попадет в спираль. Я сам лично прослежу за этим. С не меньшим гневом вторит первому второй голос, тоже мужской. — С чего это такое рвение? — с подозрением спрашивает первый. — Да. действительно с чего она полностью или частично справилась со всеми заданиями и имеет неплохой конечный результат после последнего экзамена в её руке был найден ключ а значит она закончила подготовку спокойно произносит второй было бы расточительством не допустить её к тому же что ты предлагаешь зачистку у неё не настолько тяжёлая травма что зачистка Что ещё за зачистка меня что, убьют? С огромным трудом я заставляю себя лежать неподвижно, хотя желание подскочить с места и бежать куда глаза глядят очень велико. А потом разум цепляется за мысль о ключе. Мужчина только что сказал, что ключ был в моей руке, хотя я точно помню, что его там не было. Значит, этот жнец вложил его туда. Он никуда не исчез и скорее всего помог мне после того, как я отключилась. Иначе мерзкая тварь прикончила бы меня. Эта мысль чудесным образом согревает мне душу, как и то, что мужчина упомянул о том, что травмы не очень серьёзны. Это даёт надежду на то, что мои конечности всё ещё при мне. Я не говорю о зачистке, чуть повысив голос, говорит первый. Можно отвезти её в лаборатории. Пусть учёные проведут процедуру изменения. О, нет, только не это. Я не хочу становиться жнецом. А учитывая моё везение, я скорее всего умру. Мои мысли тут же подтверждает второй мужчина. Но ну, так это практически то же самое, что зачистка. Женщины крайне редко переживают эту процедуру даже после спирали. Сейчас же шанс равен нулю. Вспомни, сколько женщин-жнецов получилось из добровольцев два года назад. Одна. А до центра спирали дошло девять. И я повторяю, травмы не настолько серьезные. Что вы скажете об этом, доктор Мартин? О травме девушке судить пока трудно, но не обошлось без легкого сотрясения. К разговору присоединяется еще один голос, на этот раз женский. К тому же в организм попал яд Нава. Пусть в малых количествах, но от этого он не перестал быть опасным. Да ещё и нога пострадала. Да чёрт с ней с ногой, говорит первый голос. Что-то надо делать. До начала испытания остаётся чуть больше суток. Девушка не успеет за это время каким-то чудесным образом исцелиться. К тому же, уже к завтрашнему вечеру она должна быть на ногах, чтобы присутствовать на обязательной встрече с канцлером и предыдущими победителями. Мы можем использовать стимул, неуверенно предлагает женщина. Ни в коем случае, сразу же возражает первый. Это будет нечестно по отношению к другим добровольцам, и даст ей преимущество над ними, а это недопустимо. Мы не будем использовать всю дозу, присоединяется к разговору второй. Возьмём лишь четверть, чтобы привести мозги в порядок и вывести из организма яд нава. Ногу можно перебинтовать, Такое количество стимула не сможет залечить ее до конца. — Согласна, — говорит женщина. Наступает недолгая тишина. Что происходит? — Что они со мной сделают? — Ладно, будь по-вашему, — внезапно соглашается Первый. — Я принесу стимул, — говорит женщина, а затем я слышу удаляющиеся шаги. — Что будет с 8-4-2-7? — почти сразу же спрашивает Первый. А что с ним? Помогать добровольцам запрещено. Чушь. Ни в одном своде правил нет такого пункта. Там написано, что помощь жнеца нежелательна. Но конкретных запретов нет. Жнецы не помогают закрепленному за ними добровольцу по собственной инициативе. К тому же, по словам 8-4-2-7, он пытался отогнать Нава, не причиняя ему вреда. Но тот не собирался так просто бросать свою добычу. Поэтому жнец предпочел жизнь своей подопечной жизни зверя. — Ха! Ну ладно, пусть будет так, — без споров соглашается первый. Но меня больше интересует, как Нав попал в комнату заданий, ведь решено было не использовать настолько опасных тварей во время экзаменов. — Выясняем, — коротко поясняет второй. — А вот и доктор Мартин. От полученной информации у меня болит голова. Кто-то пытался меня убить, но зачем? Кому я могла помешать? Ведь не могли же по ошибке запустить в комнату задание монстра. Ни на секунду в это не поверю. Слышу, как ко мне приближаются шаги, а затем с трудом держусь, чтобы не дёрнуться, когда моей шее касается что-то холодное. Почти сразу в этом же месте разливается жуткая боль. Сжимаю зубы как можно незаметнее, чтобы не выдать себя. чувствую как в крови начинает бушевать жидкое пламя оставаться неподвижной становится практически невозможно через сколько она очнётся где-то рядом с моей головой раздаётся голос первого ждать не больше нескольких секунд деловым тоном говорит женщина они знают что я должна очнуться очень скоро поэтому не вижу смысла больше притворяться распахиваю глаза и резко сажусь на кровати Бегло осматриваю комнату. Не знаю, что мне вкололи, но эта дрянь как-то странно действует на меня. Я вижу, как будто всё и сразу. Большое помещение с белыми стенами, освещённое тусклым светом. Возле двери стоит жнец. Даже взгляды мельком хватает, чтобы понять, что это не мой напарник. Прямо передо мной стоят три человека. Низкая худая женщина в белом халате с бледной кожей и короткими черными волосами. Двое мужчин-брюнетов. У одного светлая кожа, у другого темная. Оба одеты в черные костюмы. Все трое смотрят на меня настороженно. Сама собой рука дергается в сторону шеи, которая по-прежнему горит огнем. «Что?» — говорю я над треснутым голосом, но он срывается. «Что?» — пробую еще раз с тем же успехом. Надо подождать пару минут, голос обязательно вернётся, успокаивающим тоном говорит женщина. Меня зовут доктор Мартин. Мне нужно провести несколько тестов, чтобы понять твоё состояние. Ты не против? Хочаю головой, но не перестаю переводить взгляд с неё на мужчин и обратно. Доктор подходит вплотную ко мне, ощупывает мне затылок, а затем запрокидывает мою голову так, что теперь я смотрю на потолок. Совершенно неожиданно она светит ярким фонариком мне в глаза, от чего из них тут же текут слёзы. Я стоически переношу её издевательство и как только она отходит, вытираю мокрые щёки, переводя взгляд на мужчин. "Это нормально, что зрачки такие огромные?" спрашивает белый мужчина, его же, судя по голосу, я нарекла первым. "Всего лишь побочный эффект от стимула", поясняет темнокожий, он же второй. Совершенно верно, говорит доктор Мартин. Через пару минут это пройдёт. С ней всё будет в порядке. Думаю, через полчаса мы можем разрешить ей вернуться в полигон. Кто вы? с надломом в голосе спрашиваю у мужчин. Меня зовут Дэниел Сорнс, говорит темнокожий. А это Ричард Крейтон. Мы входим в организационную группу по подготовке к испытанию, киваю. Организаторы, значит. А потом до меня доходят слова доктора Мартин: "Если я не в полигоне, где же тогда?" Доктор отходит в сторону высокого шкафа со стеклянными дверцами, за которыми скрывается множество полок, и через некоторое время возвращается ко мне со стаканом в одной руке и бинтами в другой. "Это вода", поясняет она. "Ты должно быть испытываешь жажду". Только после этих слов я понимаю, что действительно очень сильно хочу пить. Принимаю стакан и в несколько глотков опустошаю его, затем протягиваю обратно. Как самочувствие? Интересуется Sorans. Странно, честно признаюсь я. Немного кружится голова, а в остальном просто превосходно. И действительно, энергия будто кипит во мне. Если бы сейчас сюда ворвалось не меньше дюжины навов, я бы порвала их голыми руками. Я откуда-то совершенно точно это знаю, и мне не нравится это чувство. Странный эмоциональный подъём на пустом месте. Хочу, чтобы это поскорее закончилось. Хорошо, так и должно быть, признаётся женщина. Ты помнишь, что произошло? Да, довольно отчётливо. Но что произошло после того, как Я замолкаю и выжидательно смотрю на них. Жнец спас тебе жизнь, поясняет Крайтон. А а где он? спрашиваю со странным замиранием сердца. Скорее всего, беседует со своим руководством, говорит Сорренс. Беседует? тупо переспрашиваю я. Да, коротко отвечает он, а затем указывает себе за спину. А сейчас, если доктор Мартин не против, Жнец отвезёт тебя обратно в полигон. смотрю на жнеца, стоящего возле стены. Страха нет. Я больше не трясусь от одной мысли оказаться рядом с одним из них. Но мне некомфортно от того, что это не мой жнец. Да, всё в порядке. Ты можешь вернуться к остальным добровольцам, как только я сменю повязку на твоей ноге. Но утром я обязательно тебя навещу, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. Доктор снимает бинты с моей ноги. Я вижу длинные царапины, которые, впрочем, практически не болят. Женщина мажет ногу каким-то средством, накладывает новую повязку и удовлетворённо кивает. Постарайся поспать. Завтра у вас долгий и насыщенный день. Можешь идти. Встаю с кровати, кивнув доктору и мужчинам на прощание, вслед за жнецом выхожу в длинный коридор. Мы доходим до его конца. Мы провожатый открывает дверь, за которой находится лестница. Спускаемся вниз, проходим просторный, совершенно пустой холл. Жнец толкает массивную дверь, и мы оказываемся на улице. Я сразу понимаю, что мы в городе. Сейчас ночь, но улицы ярко освещены лампами, фонарями, вывесками на зданиях. Какое расточительство! Вот что первым приходит мне на ум. Сколько электричества тратится впустую, просто немыслимо. Жнец ведёт меня к машине, стоящей неподалёку, открывает дверцу и ждёт, когда я сяду, чтобы закрыть её. Раньше я только слышала о подобном транспорте, но никогда не видела, не говоря о том, чтобы ездить. На родниках подобного никогда не было, да и ни к чему там такая роскошь. Жнец садится за руль, нажимает несколько кнопок, машина отзывается утробным рычанием, а затем плавно двигается с места. Едем по улицам, несколько раз сворачивая то влево, то вправо. Несмотря на позднее время суток, я замечаю очень много людей, которые лениво бродят вдоль зданий. Мне интересно всё. Хочется выскочить из машины и осмотреть всё вокруг. Вдруг понимаю, что во мне сейчас говорит загадочный стимул, гуляющий в крови. Поэтому отворачиваюсь от окна и оставшееся время поездки смотрю прямо перед собой. Уже через 15 минут мы оказываемся у подножья холма, на котором расположен полигон. Выходим из машины и вместе отправляемся вверх по склону. Только оказавшись наверху, я понимаю, что дыхание даже не сбилось. Теперь понятно, почему они не хотели колоть мне стимул Если от четверти дозы последовал такой эффект, то что было бы от полной? Жнец провожает меня до двери полигона, а затем разворачивается и уходит обратно к машине. Захожу внутрь и иду в свою комнату. На втором этаже в мрачной тишине меня встречают жнецы, стоящие на страже у дверей своих подопечных. Сердце пропускает удар, когда я понимаю, что возле моей двери тоже кто-то стоит. Одного взгляда хватает, чтобы понять, кто. Стараюсь двигаться не спеша, подхожу к нему и тихим голосом спрашиваю: "Ты в порядке? Мне нужно знать, что ему не досталось за помощь мне". Он медленно кивает, с облегчением вздыхаю: "Отлично. Со мной тоже всё хорошо". Он кивает ещё раз, открывает мне дверь и пропускает в комнату. Не снимая одежды, падаю на кровать и смотрю в потолок. Чувствую, что дрянь, которая течёт по моим венам вместе с кровью, не даст мне сегодня уснуть.